Англия. Еще одна могущественная женщина интересовалась судьбой Генриха, в то время как сам он был занят больше всего удовольствиями. Елизавета английская принимала в Лондонском замке своего посла в Париже. Ты на один день опоздал, Волсингтон. Очевидно, имеется в виду крупный дипломат времен Елизаветы Фрэнсис Волсенгем, 1530-1590. Волсенгем руководил тайной службой безопасности, в задачи которой входила борьба против многочисленных заговоров католиков. Выполнял наиболее деликатные дипломатические поручения Елизаветы. Примечание редакции. «На море была буря». Вашему Величеству доставили бы, наверное, только мертвого посла, и, боюсь, он не смог бы сообщить вам все, что имеет сообщить. Для тебя, Волсингтон, это было бы лучше. Смерть в море не так мучительно, как на Эшафоте. А ты ближе к топору и плахе, чем полагаешь. Умереть за столь великую государыню — самое прекрасное — «Чего может пожелать человек, особенно если он выполнил свой долг?» «Свой долг? Ах, вот как свой долг! Так, по-твоему, что же самая прекрасная свинья?» Она ударила его по щеке. Он видел, что она хочет его ударить, но сам подставил щеку, хотя знал, насколько тяжела эта узкая рука. Королева была женщина рослая, белокожая, неопределенных лет, держалась она очень прямо, Словно на ней был панцирь и рыжие волосы. Такой парик Маргова Луана надевала только к некоторым платьям. Были у нее свои. «Французский двор, что недель все больше сближается с королем испанским. А ты мне ни слова. Мне грозит величайшая опасность потерять мою страну и мой престол, а ты только поглядываешь». «Очень сожалею». Но я должен признаться в еще более тяжкой провинности. Я сам распустил эти слухи, но только они ложные. Ты распространяешь мне во вред ложные слухи? Я подстроил нападение на испанское посольство, там нашли письма. Они служат явным доказательством испанских козней. Но все это неправда. — Все это было сделано ради блага вашего величества. — Ты, Волсингтон, тайный католик, стража, возьмите его. Ты давно у меня на примете. С удовольствием погляжу, как тебя отрубят голову. — А владельцу этой головы очень хотелось бы рассказать вам еще одну занятную каверзу, — заявил посланник, уже стоя между двумя вооруженными людьми. Дело в том, что я только что обещал вашу руку некоему принцу, которого вы совершенно не знаете. Вероятно, этому Данжу, сыну Екатерины. Она сделала знак стражи, чтобы они отпустили посла. Раз тут замешаны брачные планы, она должна их сначала узнать. Боюсь, что Данжу был бы ошибкой». «Мне ведь известно, вы не слишком высокого мнения об этих Валуа, и не без основания. Нет, это один протестантик с юга. Валуа намерены женить его на Маргарите, что отнюдь не глупо. Он мог бы выбить их из Франции. Но тогда они вторгнутся во Фландрию. Брак принцессы Валуа с принцем-протестантом я, конечно, знаю с кем» означает войну между Францией и Испанией и вторжение во Фландрию. Объединенной Франции я не желаю. Пусть междуусобная война там продолжается. Я в тысячу раз охотнее увижу во Фландрии испанцев. Они гораздо скорее будут обессилены своим папизмом, чем Франция, если она объединится под властью протестанта. Чтобы лучше слышать самое себя, длинноногая Елизавета принялась крупным шагом ходить по зале. Она нетерпеливо махнула страже, чтобы те удалились. Волсингтон отступил в дальний угол комнаты, освобождая место своей повелительницы. Но вдруг она остановилась перед ним. — Так я должна, по-твоему, выйти за молодого Наварру? — А собой он каков? — Не дурен, но дело же не только в этом. Впрочем, ростом он ниже вас. Я ничего не имею против маленьких мужчин, как мужчины они даже выносливее. Ах, что ты говоришь, Волсингтон! Ведь я на этот счет совсем неопытна. Ну а с лица? У него лицо смуглое, как маслины, и овал безукоризненный. О, только вот нос слишком длинен. Ну, в жизни это даже преимущество, Да, длина, но не форма, кончик загнут, и, боюсь, со временем он загнется еще больше. Жаль. Впрочем, все равно. Я же не собираюсь брать себе в мужья какого-то желторотого птенца. А как он очень юн, да? Настойчиво допытывалась эта женщина неопределенных лет. Ты что же, подал ему, на мой счет, какие-нибудь надежды? Он был, конечно, в восторге. Он поклонник женской красоты. Портрет великой государыни он покрыл поцелуями и оросил слезами. Усердно врал посол. Я думаю. А от союза с Валуа ты его отговорил? Я же знаю, что вы этого союза не одобрили бы. Пожалуй, ты не так уж глуп, если только не предатель... Ее тон был резок, но милостив. Посол понял, что казни ему больше не угрожают, и низко склонился перед Елизаветой. «Господин посол», — снова заговорила королева, наконец опускаясь в кресло, — «я от вас еще жду, чтобы вы сообщили мне о переговорах между обеими королевами. Только смотрите мне в глаза, я разумею Жанну и Екатерину». Ведь ясно, что ни без той, ни без другой судьба Франции не может быть решена. Я не только восхищаюсь вашей проницательностью, она меня просто пугает. Я понимаю, почему. Вам, вероятно, никогда не приходило на ум, что к моим послам, которые являются моими шпионами, тоже представлены шпионы, и они следят за вами? Тут Волсингтон... Выказал величайшее изумление, хотя отлично все это знал. Сознаюсь, — смиренно промолвил он, — что я заговорил сначала о маленьком принце Наварском, а не о его матери, потому что моя государыня прекрасная молодая королева. Будь моим государем старый король, я бы вел с ним беседу лишь о матери принца, ибо опасна только королева Жанна. Он увидел по ней, что уже наполовину выиграл, поэтому в его голосе продолжали звучать сугубая преданность и проникновенность. Мне придется поведать вашему величеству одну весьма печальную историю, которая показывает, до чего люди коварны и лживы. Вот как бедную королеву Жанну провел один англичанин. Казалось, посол сам потрясен до глубины души, Он предостерегающе поднял руку. «Нет, не я. Мы должны всегда вести себя достойно. Это был всего лишь один из моих уполномоченных, и замысел был его. Я предоставил ему свободу действий, и вот он отправился в Ларушель, где можно было наверняка застать всех друзей королевы Жанны, в том числе и графа Людвига Нассауского. Мой агент подговорил этого немца улечься в постель» и разыграть тяжело больного, так что Жанна, в конце концов, посетила страдальца. Посол продолжал свой рассказ, развертывавшийся в духе шекспировских комедий. Но тем бесстрастнее была его серьезность, и тем больше наслаждалась королева. Уже немало посмеявшись, она заявила, «Если этот Насау такой болван, то нечего строить из себя хитреца». Отговаривает Жанну от брака ее сына с француженкой, когда это единственное, что могло бы помочь и немецким, и французским протестантам. Значит, она так всему и поверила, что я возьму в мужья ее сына, и что ее дочь сделается королевой шотландской. Люди обычно склонны принимать слишком ослепительные перспективы за правду именно потому, что они ослепляют, — торопливо подсказал посол. Елизавета же, явно довольная, продолжала. — Вот, значит, как обстояло дело, когда вы меня сватали за маленького Наварру. — Почему же вы сразу всего этого не выложили? — Неужели я должна сначала отрубить вам голову, Волсингтон? чтобы услышать от вас что-нибудь приятное. Тогда это бы вас меньше позабавило, чем сейчас. Я же только и забочусь о том, как бы услужить моей великой государыне, даже рискуя собственной головой. Этой вашей остроумной проделки я не забуду. Она родилась цариком в голове моего агента, некоего Биля. Так я вам и поверила». «Вы хотите скромностью увеличить ваши заслуги. А все-таки не забудьте, пожалуйста, дать вашему Билю соответствующее вознаграждение, но не слишком большое, — тотчас добавила Елизавета. Она была скуповата».